Глава 30. Над каждым из четырех путей железнодорожной станции Эстерпорт было установлено по шесть камер наблюдения. Это означало, что полиции предстояло продраться сквозь 24 записи по 12 часов записи каждая, чтобы обнаружить Лукаса Бьери среди почти 100 тысяч человек, сошедших с поезда или севших на него в понедельник. Все равно, что искать приснопамятную иглу в стоге сена — Микаэль Восс почесал шею ластиком на кончике карандаша, помотал головой и измождённо уставился на Шефера, который только что вернулся в участок после поездки в Институт судебно-правовой экспертизы. «Мы как будто где Волли разглядываем», — сказал он. «Примечание. Где Волли?» Серия иллюстрированных детских книг британского художника Мартина Хэнфорда. «В них нужно найти героя Волли» на картинках, кишащих людьми. Конец примечания. Если, конечно, представить себе черно белое издание со метровыми страницами. Первые 6 часов записи отсмотрены, так что мы на полпути. ВОЗ и его команда в отделе технических расследований работали сутки напролет с тех пор, как получили записи в понедельник вечером. Почти бесконечный ряд мониторов светился в полутемной комнате в участке. IT-специалисты сидели рядами и попеременно нажимали на «плей» и «стоп», разглядывая кадры в поисках примечательных деталей. «Что вы нашли?» — осведомился Шефер. «На данный момент ни черта, а время уже почти 2 часа ночи. Ещё одну ночь проведем на работе». «Понял. Свистните, если что-нибудь обнаружите», — сказал Шефер, направившись к выходу. «Йоу, ВОЗ!» — один из сотрудников перед экраном крикнул. «Пойдите, посмотрите!» Шефер замер на полпути и последовал за Воссом, кричавшему парню. «Этот юноша больше похож на ребенка Переростка», — подумал Шефер. «На ребенка, которому не хватает витаминов. Долговязый, неуклюжий и с таким землистым цветом лица, какой бывает только у геймеров, которые живут на коле и чипсах». «Да», — Вос скрестил руки на груди и кивнул в сторону экрана. «Что тут у тебя?» записи с 16 до 19 часов в понедельник. «Какого лешего ты их смотришь?» Вос замахнулся, как будто собирался влепить парню оплеуху в воспитательных целях. «Я не эти записи тебя смотреть», — просил Бестолоч. «Не эти. Но я уже просмотрел все остальные, там ничего не было. И я подумал, что могу продолжить...» «Думать в твои обязанности не входит. Твоя работа слушаться приказов», — буркнул Воз. «Что ты нашел? «Сами взгляните», — парень побарабанил по клавиатуре. Шефер подвинулся поближе к экрану. «На что мы смотрим?» — спросил он. Четвертый путь, понедельник, 18.13». Запись прокручивалась этаким быстро зависающим манером. Люди и поезда в кадре двигались, как роботы. Шефер увидел, как поезд подходил к перрону. черно белая толпа сгрудилась перед дверями. Пассажиры сходили с поезда... Новые заходили внутрь. Затем двери начали закрываться. «Смотрите, вот здесь», — сказал компьютерщик и ткнул пальцем в экран. В правой стороне кадра появился мужчина и засунул руки в просвет между дверями. Те снова распахнулись, и он втиснулся в поезд. Затем двери снова захлопнулись, и поезд тронулся. Воз пожал плечами. «И что с того?» Парень отмотал пленку на несколько секунд назад, — и снова нажал на «плей». На этот раз он остановил запись на том кадре, где мужчина, обращенный спиной к камере, залезал в поезд. Шефер почувствовал, как кровь прилила к щекам, а волоски на шее знакомо заколола. Через плечо мужчины на перроне был перекинут рюкзак. На записи не было видно цвета, но логотип «Лего Ниньяго» легко просматривался. Тоже же касалось и отражателя фирмы «Сторм Который болтался на молнии. Твою ж налево! пробормотал шефер. Рюкзак мальчика, отозвался ввоз и удовлетворенно закинул руки за шею. Не устану повторять. Видеозапись есть, значит, найдем. Можешь его приблизить? спросил шефер. Компьютерщик постучал по клавишам, и изображение выросло в размерах. Это единственный угол, под которым он попал на запись. Лицо нигде не засветилось. Микаэль Вос нагнулся к экрану и сузил веки. Что это за странные шмотки на нем? Шефер тоже прищурился, и кровь застучала в висках. «Дьявол! Он уже видел его и дал ему увильнуть!» Открыв глаза, он, не отрываясь, смотрел на силуэт на экране. «Это комбинезон», — сказал он.